После обеда позвонила Слуцкая и сообщила, что тайком пересечься с Настей можно только во время концерта, который должен начаться через четыре часа. Делать нечего, и мы с столиком пошли шарахаться по ярмарке. «Если у вас после свидания с парнем в животе бабочки!» прокричал Харитонов, раздувая огромный мангал в виде ладьи. «Задумайтесь!» ведь там должны быть шашлык, салат «Цезарь» и красное сухое. Подходим, не стесняемся. Парень явно знает толк в рекламе. «Слушай, а где ты познакомился с императрицей?» Уплетая огромную сладкую вату, поинтересовался очкарик. «В аду», — тихо ответил я, оглядываясь по сторонам. «В аду? То есть Долгорукого? Постой!» Толик резко затормозил и с ужасом посмотрел на меня. «Выходит, она одержимая?» «Плюс-минус», — уклончиво ответил я. «Мне крайне не хотелось сейчас рассказывать Толику обо всех аспектах вселения трейсера в человеческое тело. Так можно и до завтра тут проговорить. То есть твоя императрица удерживает разум настоящей Анастасии в ментальной клетке?» «Не ори», — строго произнес я. «В общем, если говорить кратко, она не могла вселиться в обычное тело. Душа бы просто не впустила. Это как пытаться залить воду в переполненную канистру. С этой вашей долгоруковой случались несчастья?» «Да, она серьезно болела несколько лет назад. Говорят, даже была при смерти». «А потом у нее на фоне всего этого случилось...» Толик с ужасом прикрыл рот. «Амнезия! Она не узнавала родных, близких и друзей. Выходит, это все твоя императрица подстроила?» «Тише!» Я вновь огляделся по сторонам. На студентов было плевать, ибо они слишком заняты своими разговорами, а вот злого явно могла начать подозревать». Так что пришлось ее караулить. Сама по себе императрица безобидна и может заселиться только в тело, которое было уже оставлено душой. Как в пустой сосуд, типа того. И к тому же, ваша эта Настя совершила хоть что-то плохое или ужасное. «Нет, но это же невероятно. Другая личность вселилась в тело», — прошептал Толик. «Уму непостижимо!» «А идти и болтать с Люцифером для тебя — это уже норма, да?» — усмехнулся я. «Действительно. В общем, сейчас погуляем, и мне понадобится твоя помощь». «Это без проблем», — с готовностью ответил пацан. «Что от меня потребуется?» «Немного отвлечь злову». «М -м, «Постараюсь», — ответил Толик и принялся дожевывать вату. Кстати, за оставшееся время мы обошли остальные палатки. И действительно, как говорил Сквернословый, игроки в звездную секиру оказались крайне надменными и слегка вычурными ребятами. Их палатка больше напоминала стоянку Центуриона. Внутри даже были шикарные ковры, кресла и столики из дорогого дерева. Они просто сидели всем скопом, игнорируя любые вопросы извне. До того были увлечены игрой. «Фигурки для секиры идут от 15 до полутора тысяч рублей», – тихо произнес Толик, когда мы проходили мимо. Но я слышал, что в Европе уже появилась сборная техника, цены на которую доходили до двадцати тысяч рублей. Подземельям такие суммы и не снились. А зачем это все? Разве недостаточно, чтобы у всех участников было по одной фигурке авантюриста? Ну и небольшая кучка противников. Ты погляди, они как в шахматах расставляют. В Секире есть режим стратегии, то есть ты можешь сразиться армия на армию. В профессиональных турнирах все побежденные фигурки противника достаются победителю. «Выходит, можно встрять на деньги?» — удивился я. «Бабки, бабулесики, капусточка. Да, в секире можно хорошенько прогореть». «И это ведь даже не казино», — тяжко вздохнул я. «Не понимаю я всех этих фишек». «Ну, ты знаешь, Васек как-то упоминал, что в сетевых играх скоро можно будет покупать внешний вид оружия за реальные деньги». Погоди. «Это которые на ЭВМ?» Я не верил своим ушам. «Ага», — важно ответил Толик. «За пиксели? Реальные деньги?» «Ага». «Нет, игровая индустрия точно не для меня, но не осуждаем». Мы потихоньку направились в сторону концертного зала. Злова даже пару раз подлетала к нам, но потом ее дергали по административным делам, что для меня было крайне на руку. Огромное спасибо диким детишкам аристократов, которые продолжали выслеживать отбившихся от стада овец. Кстати, Толику опять пришлось вытащить билет, ибо кружок лепки из глины попытался загробастать парня себе. С каждым часом чертовы оккультные фанатики, ой, в смысле представители кружков, становились все наглее и агрессивнее. Благо, что я уже успел прийти в себя после жестокого удара ароматом и теперь отпугивал всех своим злобным взглядом. «Тебе не кажется, что народу стало больше?» поинтересовался я, глядя на то, как мимо нас пролетел Суворов в белоснежном кимоно. «Интересно, его вписали силком или он смог выбрать самостоятельно?» Времени до конца дня открытых дверей остается все меньше. После концерта будет торжественный костер с приветственной речью Мавры, а потом все — уборка и подготовка ко сну. «Так что это последний шанс поймать новых участников для кружка», пожав плечами, ответил Толик. Вот оно как. А тем временем в местном дворце культуры уже стало совсем оживленно. Ученики с гулом толпились в фойе, кто-то просто ждал, когда начнут запускать в зал, а кто-то уже вовсю позировал с будущими звездами эстрады, сверкая вспышками фотоаппаратов. Неясыть взяла с нас по 25 копеек и пропустила к гардеробу, который на данный момент пустовал. Чуть подальше от входной двери открылся буфет. Как я понимаю, тоже дело рук Харитонова. «Впускают!» — обрадовался Толик, и мы направились в зал. «Двенадцатый ряд, места шесть и семь», — задумчиво прочитал я. «Что же, пойдем искать». Кстати, сам зал тоже слегка изменился. Сцена была закрыта темно-красным занавесом, а все ступеньки и номера рядов подсвечивались ярко-синими огоньками. «Удобно!» «Мне нужно будет засечь 17.45 и выйти через противоположную дверь, только на этот раз не вниз, а вверх». Мария сообщила, что там находились гримерки. Перед выступлением Настя, как правило, оставалась одна и распевалась. «Самое главное, чтобы в этот момент не прилетело злого, иначе весь план пойдет коту под хвост». Я был настолько сосредоточен и погружен в свои мысли, что даже не замечал, кто выступает на сцене. Ждал, когда наступит тот самый момент, однако продолжал поддерживать крайне заинтересованный вид и даже аплодировать после очередного номера. «Поехали», — тихо произнес я, почувствовав, как в кармане брюк завибрировал мобильник. «Если что, скажу злове, что ты в уборной, и...» Толик улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Удачи тебе с твоей императрицей. Надеюсь, все выгорит». «Посмотрим», — ответил я и направился к двери. «Еще совсем чуть-чуть, и истина явится мне». Выйдя из ряда, я потянул за ручку и... заперта. мрадство тихо прошептал я. В этот момент на сцене выступал какой-то рок-коллектив. Парень лупил по барабанам так, словно хотел устроить землетрясение. Очень хорошо. Дождавшись, когда начнется лютейшее барабанное соло, я ударил по замку указательным пальцем. Личинка с хрустом выпала с другой стороны. Вытолкнув дверь, я зашел в этот мрачный узкий коридор и направился вверх. Эх, настолько увлекся, что даже не подумал, а что ей сказать при встрече. Привет, давно не виделись. Так забавно было. Тебя прилюдно казнили, а меня застрелили из плазма-гана. Здорово, правда? Нет, надо заходить аккуратнее. Все же почти пятьсот лет прошло. Это хоть и небольшой, но весьма ощутимый временной промежуток для трейсера. «Хотя, что тут думать? Просто скажу. Капитан Конца прибыл для исполнения задания. Ваше Императорское Величество, позвольте мне...» «Что? Мрадство? Вроде взрослый дед, а веду себя как подросток. Подойдя к освещенному коридору с кучей дверей, я начал искать цифру восемнадцать. Вот она». Оттуда как раз доносилось приглушенное, но очень приятное пение. «К -к -к Я поправил мундир, и щелкнув ручкой, заглянул внутрь. Доброго вечера, госпожа. В комнате никого не было, а пение доносилось из проигрывателя, который стоял на столике возле зеркала. Сдается мне, тебе жизнь не мила, прошептал тонкий голосок и к моей шее прикоснулся холодный металл, раз решил заглянуть ко мне во время распева. «Госпожа Долгорукова, прошу, это покажется странным, но вы должны выслушать меня», спокойным тоном произнес я. «Неужели?» — она убрала острие от моей шеи. «И что же ты хочешь мне сказать?» Повернувшись к ней лицом, я наконец-то смог разглядеть лицо восхитительной певицы во всех подробностях. Волосы цвета спелой пшеницы были заделаны в две роскошные длинные косы. Глаза с радужками нежно-голубого оттенка внимательно смотрели на меня. А какие у нее были ресницы! Боже! Единственное, что меня смущало слегка пухленькие губки, которые от чего-то радостно улыбались, по теплому, по родному. Ты попался кхал, — прошептала она, и тут же прижала меня к себе. Боже, капитан, я не верю. Так ты, помнишь меня. Я еле смог произнести столь простые, но в то же время тяжелые для себя слова. «Такое забудешь», — усмехнулась она, продолжая крепко прижиматься ко мне. «Правда, раньше ты был малость пониже и постарше». «Решил обновиться», — улыбнулся я, продолжая любоваться ею. «Как ты догадалась, что я приду?» «Ну, во-первых, разит от тебя за милю. Я вчера, когда почувствовала, чуть в обморок не упала. Думала, что все». Крыша полетела далеко и надолго, рассмеялась она, прикасаясь кончиками пальцев к моему лицу. А во-вторых, моя лучшая подруга, естественно, рассказала, что таинственный Владимир Демидов хочет встречи. Ну, конечно же, я поняла, что это ты. Хотела устроить засаду, проверить, помнишь ли ты. Меня мучил аналогичный вопрос. Все же почти пятьсот лет прошло. Да, воды много утекло, но кто старое помянет, вздохнула Настя и на мгновение погрустнела, но затем вновь стала радостной. Я видела, как ты жадно пожирал меня взглядом сегодня днем. У меня голос задрожал, благо, что Мавра не услышала. В общем, устроил мне достойную подставу. Вспомнил наши музыкальные вечера. О, они были восхитительны. Кстати, я же так хорошо замаскировалась. Неужели ты смог распознать запах из тамбура? Поверь, я почувствовал его еще в коридоре. Ой, да брось, удивилась Настя. Видимо, придется немного доработать защиту. И кстати, уху-ху! раздалось из темноты коридора, и мы с императрицей тут же отпрыгнули друг от друга. Демидов, ты чего тут? Ой! Злово резко затормозила и, словно подбитый самолет, рухнула к ногам Насте. «Что-то случилось?» — поинтересовалась она и помогла сове подняться на лапки. «Госпожа Долгорукова, вы же у нас не общаетесь с мальчиками? Уху! Неужели вас заинтересовал Демидов?» «Мы встретились случайно. Он попросил у меня пару уроков по пению» как ни в чем не бывало, ответила Настя. — И вы согласились? И без того здоровенные глаза зловы стали еще больше. У него есть потенциал. К тому же сегодня великая жатва улыбнулась императрица и провела указательным пальцем по моему мундиру. Я типа решила поохотиться для своего кружка. — Уху, невероятно! Сова расправила крылья. «Но вынуждена вас огорчить. Мне необходимо забрать Демидова в зал. Он все-таки ученик из надзорной группы». «Хулиган», — Настя игриво подмигнула мне. «Что же, я помогу с его воспитанием. Дружок, у тебя с собой мобильник?» «О, конечно», — я вытащил телефон. «По и порту? «По и порту. с улыбкой ответила императрица и перекинула мне свой контакт. Была рада повидаться злого. «А вас, юный хулиган, я еще научу манерам». «Буду не против», — ответил я и поклонился. «Что же, я пошла». Настя послала мне воздушный поцелуй и поспешила на сцену. От всего произошедшего по всему телу пробежали мурашки. Честно говоря, уже не помню, когда в последний раз такое было. «Охо, это же ведь был не флирт? Не флирт, да?» Злово вспорхнула и уселась мне на плечо. «Господин Демидов, вы тут давайте не того самого. Никаких свиданий до третьего курса. И вообще, госпожа Долгорукова старше вас. Она наверняка просто дразнится, хотя раньше никогда не дразнилась». Но все бывает в первый раз. В общем, господин Демидов, вы тут мне это...» Я был настолько умиротворен от встречи с Шанго, что даже не особо слушал болтовню совы. И вновь история повторяется. И вновь мы с -Ла Б под великим запретом. Но разве же кто-то говорил, что будет легко?